Глава 3.5 Легкая вибрация возвестила о начале нового дня, и десятки темных силуэтов начали синхронно выбираться из своих спальных углублений. Свет разгорался медленно, но очертания коридора уже четко прослеживались, и габра начали неспешно разминаться перед завтраком. Выполнив ряд необходимых упражнений, они садились на край жесткой постели и активировали систему подачи питания. Часть боковой стенки отъезжала в сторону и... Из образовавшегося углубления выдвигался столик с бесцветной питательной массой и стаканом витаминного коктейля. Закончив прием пищи, подростки задвигали столик обратно, вставали и в два шага преодолевали расстояние, отделявшее кровать от рабочего места. Длинный 100-метровый коридор к тому времени был уже достаточно освещен. Но замкнутых в себе габру не интересовали ровесники. Отодвигая почти идентичными движениями стенки своих рабочих капсул, подростки заходили внутрь, располагались на отрегулированных под их рост креслах и активировали программу обучения. Несколько часов к ряду они просто зачитывали информацию с экранов, сходу усваивая знания по общеобразовательным предметам. Затем кресло принимало оптимальное для отдыха положение и в ушах раздавались тщательно подобранные по частоте расслабляющие вибрации. После непродолжительного отдыха следовали задачи на закрепление усвоенного материала, выполнив которые, Габра переключались с умственной работы на физическую. Спортзал был единственным местом, где подросткам хоть как-то приходилось между собой контактировать. Во-первых, чтобы зайти в помещение, предназначенное сразу для нескольких персон. Во-вторых, сменяя друг друга на спортивных снарядах. И, наконец, чтобы занять места в общей узкой душевой. Но даже во время этих скупых визуальных или речевых коммуникаций габры не общались на отвлеченные темы и уж тем более не сравнивали себя друг с другом. Одинаковые стрижки, одинаковые апатичные выражения лиц и сосредоточенность на собственных задачах делали их похожими на клоны. Вторая образовательная сессия состояла из обучения социальным нормам, законам и особенностям менталитета разных народностей, входящих в состав федерации. Это было необходимо, чтобы подготовить новое поколение к работе с мужчинами и женщинами любого возраста, вероисповедания и темперамента. Точные установки поведения, внушаемые Габра впоследствии перед вступлением в новую должность, как раз основывались на этой, заложенной в юношестве базе. Таким образом... Совершенно не умевшие общаться друг с другом подростки в мастерстве овладевали деловой речью на примерах многочисленных симуляций. Они больше знали об скотах, чем о собственном теле. После получасовой вечерней растяжки следовал ужин, столь же скудный на вкусовые качества, что и утренний прием, но также хорошо сбалансированный. Уровень освещения к тому времени снижался до 40%, подготавливая организм к отдыху. Габра убирали в стену опустевшие столики, снимали с себя одежду и принимали удобную для сна позу. Мир для них замирал, чтобы возродиться на следующий день в тех же красках и качествах. Их тела взрослели, Менялись программы обучения и нормы физической нагрузки, но остальное оставалось прежним. Еда, воспринимавшаяся с рождения как простая физическая потребность, молодость, которую они проживали внутри симуляций, и ежедневный контроль за состоянием организма, выливавшийся в случае отклонений в непродолжительную прогулку до медицинского кабинета. И так изо дня в день, из года в год, пока вместо знакомой вибрации Габра вдруг не разбудил голос. «Идем!» Кодома открыла глаза. Состояние, столь прочно овладевшее ее сознанием, оказалось всего лишь воспоминанием. Девушка сощурилась от обилия красок и запахов, но быстро вспомнила, где находится и что стоящая перед ней женщина в черном строгом одеянии является помощницей министра Кмагана. «Идем!» – настойчиво повторила Эста. «Он не любит ждать!» Кодома поправила массивное украшение, непривычно отяжелявшее шею, и неловко шагнула вслед за женщиной. Новая одежда слишком стесняла ее в движениях. А тяжелые металлические браслеты на запястьях Габра ассоциировала с наручниками. К тому же помощница министра распорядилась о макияже, от чего Кодому теперь преследовал навязчивый запах воска и каких-то масел. Услышав звук шагов, Кмага набернулся, и лицо его окрасило улыбка восхищения. Это превзошла все мои ожидания!» Воскликнул мужчина, оглядывая преобразившуюся габру. «Минами, Кодома, вы прекрасно выглядите!» Девушка мельком взглянула на свои оголенные плечи, на юбку с глубоким вырезом, вдоль которого ажурными волнами спускались вниз полупрозрачные кружева, и заявила что находит эту одежду нефункциональной. «Зато в ней на вас приятно смотреть. А это располагает меня к разговору», заверил министр, приглашая гостью к столу. «Одежда не является основополагающей деталью в деловом разговоре», не согласилась Кодома. «Вы себе даже не представляете, насколько сейчас заблуждаетесь!» Лукаво подметил Кмаган. «В записях Астона я натолкнулся на один очень интересный отчет, написанный им в нерабочее время. Думаю, вы без труда вспомните тот ужин. Я решил показать вам, как такого рода эксперименты нужно ставить на самом деле». Правильная одежда в таких случаях имеет очень большое значение. Габра оценила количество блюд и незнакомых ей приборов и озвучила, что допускает свою неосведомленность касательно одежды, но точно уверена в том, что деловой ужин принято проводить в комфортных для приглашенной страны условиях. Кмагана позабавила ее прямолинейность. «Значит, вы мне отказываете?» – уточнил мужчина с наигранным удивлением. «А на предложение Астона разделить с вами порцию почему-то согласились. Сядьте!» «Тогда это было продиктовано моими потребностями в еде и отдыхе», – ответила Кодома, чуть отстраняясь от Эсты, зачем-то наполнявший ей бокалы льдом. «Как он себя с вами вел в тот вечер? О чем разговаривал?» Поинтересовался Кмаган, выжидающе смотря на гостью, чем все же вынудил ее опуститься на стул. Кодома припомнила, что Астон назвал беседу частью эксперимента, и они весь вечер проговорили о работе. Раньше ей не доводилось общаться с другим Габро на свободную тему и девушка невольно отметила, что с Састоном было очень просто коммуницировать. Правда, она столкнулась с одним серьезным противоречием. Габра сказал, что понимает значимость эмоций. Осознать в полной мере смысл этих слов она смогла только лично поработав вместе с Нту и Кнолти. «А от чего вы так устали в тот вечер? Что решили остаться у него до утра?» Прервал ее размышление министр. Во взгляде к мага начиталась немая издевка. Такой точно не даст себя запутать лживыми заверениями. Кодома не знала, какой информации мужчина уже располагает. Поэтому решила быть осторожнее. Для поисков Астона ей нужен был влиятельный союзник. И министр вполне подходил на эту роль. Нужно было лишь убедить его в том, что она жертва обстоятельств, а не преступница. «Полагаю, вы уже знаете, что показания сотрудникам сигу контроля вечером давала я, а не Астон. Перевела тему Габру. Перед нашей с Астоном встречей я поспособствовала задержанию одного нелегально попавшего на ЭКОД субъекта. «Как вы теперь знаете, дважды». «Прекрасно!» – одобряюще захлопал Кмаган. «Так что вам все-таки помешало вернуться в свой модуль?» «Меня пригласили сюда, чтобы найти Астона Кантона», – скрыла карты Кодома. Но не выделили ни модуля, ни рабочего места. Сервировавшая стол Эста тихо кашлянула. Но ее начальника подобное заявление, кажется, не сильно впечатлило, и он миролюбиво осведомился, кто же дал Габру такое интересное задание. Имени отправителя я не знаю. Помощница поднесла министру бокал с густо-черным ароматным вином. Тот учтиво кивнул и снова обратил свое внимание на Кодому. «Как вы думаете?» Хватило бы Астану изобретательности обхитрить систему Академии и лично пригласить вас на свое место. Габра отрицательно качнула головой, сморщила нос и громко чихнула. Резкий запах спиртного достиг ее ноздрей даже через стол. В таком случае он бы пригласил мужчину, закончила свою мысль Кодома. «А если бы он знал о вас что-то особенное?» «Чтобы знать обо мне что-то особенное, он должен был работать вместе со мной. Но Габра всегда работают поодиночке. Информацию о наших контрактах нельзя получить из открытых источников». Габра снова поморщилась. Напиток со льдом оказался слишком холодным а выступавшие в качестве закуски квадратики теста, густо смазанные черной клейкой массой, противно липли к небу. Девушка отставила блюдо в сторону и попросила разрешить ей отказаться от участия в сомнительном эксперименте. «Кодома!» – Вкрадчиво обратился к гости министр. Когда Антуик Кнолти просит вас производить какую-то работу, кажущуюся вам неэффективной или лишенной смысла, вы ему также отвечаете? Или делаете то, о чем вас просят? Он мой наниматель, и я...» Кмаган повелительно хлопнул рукой по столу. «Достаточно», – произнес он, отпивая немного вина и продолжил с явным удовольствием в голосе. Если развить эту несложную логическую цепочку, то выясняется, что и я, как его наниматель, имею право распоряжаться вами в рамках работы. И раз уж вы упомянули о комфорте принимаемой стороны, я велел приготовить блюда, лишенные резкого запаха и острых составляющих, поэтому отказа не приму. «Данная аргументация не оставляет мне выбора», согласилась Габро, убеждаясь с его слов, что из сложившейся ситуации есть только один выход. «Могу я уточнить правила пользования приборами?» «Просто наблюдайте, как это делаю я», протянул Кмаган довольным тоном. Надеюсь, приготовление к вечеру не сильно отвлекли вас от работы. Если бы они были сокращены до получаса, я бы успела оформить свои наблюдения в официальный отчет. Начала было кодома, но эста прервала ее монолог подачей очередного блюда. Тщательно скрывая недовольство, женщина поставила перед габра и министром тарелки с дымящимся супом. «Прекрасно!» – произнес мужчина, вдыхая ароматный пар. «С вашими наблюдениями я потом обязательно ознакомлюсь. А сейчас давайте насладимся едой!» Девушка попыталась напомнить ему об Астане. Терпеть причуды министра она согласилась исключительно ради того, чтобы узнать что-то о Габра. Но Кмаган в который раз ушел от темы. О делах принято говорить после горячего, иначе остывшее блюдо потеряет свои вкусовые качества, а это неуважение по отношению к повару. Судя по количеству неоткрытых тарелок, суп, очевидно, не являлся тем самым горячим, поэтому Кодома предпочла дождаться, пока министр заговорит первым. «Расскажите мне», «Чем сейчас занимается Сентуик Нолти?» – попросил он после пятого блюда, деликатно отирая губы салфеткой. «Почему вы спрашиваете об этом меня, а не его?» – уточнила Габро, в точности повторяя действия мужчины. «Вы, наверное, и сами уже поняли, что в порыве эмоций он двух слов связать не может», – пояснил Кмаган с ироничной улыбкой. То-то на последней аудиенции так нервничал, не как потому, что вместо Астона рядом с ним стояла Кодома. «Он просил вас принимать участие в экспериментах?» «Да, но чаще я просто наблюдала и регистрировала изменения в поведении испытуемых». О гипнозе и разговорах во время вечерних прогулок девушка упоминать не стала. «Очень интересно», – произнес министр, отводя в сторону взгляд и волнительно облизывая губы. «И насколько хорошо вы умеете читать эмоции? Ведь именно такие наблюдения он просил вас сделать!» Кмаган чуть откинулся назад, скрестив в ожидании руки, и губы его окрасила лукавая улыбка. Но взгляд остался жестким – Не терпящим критики в свой адрес. Если распознает этот скрытый посыл, значит ученому удалось не просто научить ее соотносить эмоцию с подходящим выражением лица, но и анализировать то, что видит. А это очень ценное качество. Кодома отставила в сторону бокал, внимательно посмотрела сначала на министра, затем на его помощницу и откровенно озвучила, что их сегодняшняя прислуга недовольна своим положением, но не смеет отказать начальнику. «А вы?» «Я?» с вожделением переспросил Кмаган. «Вы хотите, чтобы ваше настроение я озвучила только вам?» «Блестяще! Эста, будь добра!» Передай, что ужин меня полностью удовлетворил. С десертом я управлюсь сам. Женщина кивнула и покинула быстрым шагом помещение. Кмаган встал. «Вы очень точно подметили минами Кодома», произнес он, беря в руку десертный нож. «Что Эсте далеко не всегда нравится то, о чем я ее прошу». Но результат всегда соответствует моим ожиданиям. А вы оправдали ожидания Нту и Кнолти? Как думаете? Признайтесь, вы с ним заключили какое-то соглашение? Ведь просто приказать вам стать астаном было бы недостаточно. Да и не в его это характере. Вы же приказали мне поужинать с вами неосторожно заметила Габро. Кмаган поджал губы. Контролировать свои эмоции он умел куда лучше помощницы, но эта фраза мужчину задела. Осторожно выложив десерт на тарелке, он методично отер нож и размашистым шагом подошел к девушке почти вплотную. «А если бы я приказал вам себя убить?» Спросил он, хватая Кодому за плечо. Вложил бы вам в руку нож и сказал, что это единственный выход из этой комнаты. Пребывание здесь, несомненно, вызывает у меня дискомфорт. Согласилась Габро, аккуратно отстраняясь. Но это не угрожает моей жизни. Значит, не может быть расценено как... А если бы я вдруг начал угрожать вашей жизни? Пальцы к мага налегли поверх массивного украшения и сдавили ей кожу. Ну же, Кодома! У вас есть нож и пара минут, прежде чем я сверну вам шею. Не свернете, прошептала девушка. Вы притворяетесь. Министр разжал пальцы и громко расхохотался. Попробуйте десерт. «Вам понравится», – произнес он, совладав с эмоциями, и отошел к окну. Мужчине требовалось все тщательно обдумать. Для Габра Кодома, на удивление, хорошо адаптировалась к чужой жизни. Да и к сегодняшнему ужину тоже. К тому же полученные ей в Академии знания могли ему очень пригодиться. «Если я решу заняться поисками Астона Кантона, вы мне в этом поможете?» Спросил министр, возвращаясь к девушке. «Да. Даже если я скажу, что для этого вам придется полететь со мной в столицу и скрываться в моем доме, пока не будет установлена истина», уточнил Кмаган, заботливо поправив ей выбившуюся прядь волос. «Да, но у меня есть условия». Министр усмехнулся и вежливо объяснил, что таким, как он, не ставят условий. На что Кодома спокойно ответила, что полетит только после того, как закончит контракт Астона и официально покинет Академию. «Я заинтригован», – прошептал Кмаган наклоняясь так низко, чтобы смотреть ей прямо в глаза. «Откуда мне знать, что вы не сбежите?» «Нелогично сбегать от того, кто минуту назад сам предложил тебе помощь», произнесла Габро рассудительным голосом. «Тем более нелогично лишать Нту и Кнолти единственной возможности довести свои исследования до конца». «Забрав меня сейчас, вы потеряете время и средства, не получите результат и ухудшите свою репутацию». Чарующее хладнокровие во взгляде и настойчивость, с которой Кодома аргументировала свою позицию, начали увлекать Кмагана. Министр понимал, что она с ним не флиртует. Габра были на такое не способны. Однако нехарактерное для представителей ее вида поведение все же разожгло в нем интерес. «Славно, что мы с вами так просто находим общий язык. Это будет очень полезно в дальнейшем», – намекнул мужчина, целуя девушку в щеку. «Надеюсь, ужин вам понравился. Можете переодеться в свою одежду, и Эсто вернет вас ученому» попрошу вас сохранить в тайне наш сегодняшний разговор иначе это может ему навредить ступайте кмаган проводил ее долгим взглядом и не сразу обратил внимание на вернувшуюся помощницу после пары минут ожидания женщина тихо кашлянула я же говорил что она не опасна с улыбкой констатировал министр Раскручивая на поверхности стола злосчастный нож. «Если думаешь, что я ей подыгрывал, то плохо меня знаешь!» «Не хочу показаться грубой, но боюсь, это она вам подыгрывала», произнесла женщина с легким оттенком негодования в голосе и показала начальнику сводку данных из архива академии. ДНК Астона Кантона не заменяли, но система, тем не менее, воспринимает их как одну личность. «Может, они близнецы?» – в шутку предложил Кмаган, поигрывая вином в бокале. «Красивые своевольные близнецы! Об этом вам лучше спросить его!» – ответила Эста оскорбленным тоном. Министр усмехнулся. «Да, старик неспроста настаивал на его визите сюда, но уж точно не для того, чтобы познакомить с этой Габро. Сэнджа, наверное, и сам не догадывается, что она способна на такие фокусы. Скорее, его целью был Кнолти. Простак ученый» после общения с которым вот уже второй Габра начинает вести себя особым образом. «Удалось узнать, где наша гостья раньше работала?» Эста с настороженностью в голосе озвучила, что по документам Габра там до сих пор и работает. Ее наниматель сейчас в рейсе и сообщил, что Кодома Кантон находится вместе с ним на корабле. Кмаган удивленно вскинул брови. «Неужто Астон не первая личность, за которую эта девушка себя выдает?» «Свяжись с ним, как только вернется», – велел министр. «И потребуй лично показать тебе кодом у Кантон. А нашу гостью пока верни обратно. По истечении недели я заберу ее в столицу». И надеюсь, что к тому времени у меня будет более полная картина происходящего. Если ты все поняла, Эста, то можешь идти. Но я очень жду тебя через час.